Долбанный идиот Пухол погиб. Перерождение Картера заняло 36 дней и оказалось самым длительным с начала опытов над людьми. Впрочем, Картеру и предстояло стать ужаснее всех своих предшественников, носителем предпоследней мутации вируса. Последняя достанется девочке. Сам Ричардс на девчонку плевать хотел. Выживет хорошо, не выживет, невелика потеря. Какая разница, сколько она протянет? Пять минут или пять веков. Управление по специальным видам оружия Эмми уже не интересовало. Сейчас с ней сидел у Олгаст, разговаривал, пытался вытащить из комы. Ричардс не возражал нисколечко, но если девчонка заснет и не проснется, плакать не собирался. О чем только думал Пухал. Вот кретин. Решетки следовало опустить несколько дней назад. По крайней мере, теперь они знают, на что способны эти твари. Вообще-то в отчётах из Боливии об этом упоминалось. Только читать отчёты это одно, и совсем другое просматривать видеозапись и своими глазами наблюдать, как щепленький, шарахающийся от собственной тени картер сайк юрепы пролетает 20 футов одним прыжком и вспервается в древека, пухало от паха до подбородка, словно масло ножом режет. По окончании жуткого пиршества, занявшего не более двух минут, картера слепили яркими прожекторами. Лишь так его удалось загнать в угол, чтобы опустить решетку. Теперь субъектов было двенадцать. Тринадцать, если считать фанинга. Работа Ричардса почти завершена. Уже поступил соответствующий приказ. Проект Ной перерастал в операцию «Прорыв». Через неделю Светлячков перевезут в пустыню Уайт-Сенс, и всё бремя ответственности ляжет на другие плечи суперразрушители бункеров. Так называл Кол субъектов, когда проект был в зачаточном состоянии, то есть до Белиевской экспедиции, перерождения Фанинга и Остального. Представь, что суперразрушители сделают в горных пещерах Северного Пакистана, пустынях Восточного Ирана или в развалинах чеченских городов. Представь кишечный лаваш мирового масштаба, мощную чистку изнутри. Возможно, кол в итоге прозрел бы, но он погиб. А вот утопическая идея не только пережила его, она грозила стать реальностью. Грозила, хотя по самым грубым подсчётам Ричердса нарушала с полдюжины международных соглашений и была не просто утопией, а полным абсурдом, скорее даже блефом. А за блеф нередко приходится расплачиваться. Неужели кто-то всерьез предполагал, что Светлячков удастся удержать в пещерах Северного Пакистана? Сайкс вызывал жалость и серьезное беспокойство. Проект надломил полковника духовно и физически. А после того, как поступил приказ из управления по специальным видам оружия, он почти безвылазно сидел в своем кабинете. Когда Ричард спросил, в курсе ли лир, полковник залился невеселым смехом. Бедняга по-прежнему уверен, что спасает мир. Вообще-то, с учётом нынешней ситуации, спаситель бы не помешал. Только вряд ли Лиру или кому-то другому это по силам. На бронированных грузовиках Свидличков перевезут в Гранд-Джанкшен, а оттуда поездом в Оатсенс. Сам Ричардс после полного завершения проекта в Колорадо собирался купить недвижимость где-нибудь на севере Канады. По окончании Колорадского этапа в первую очередь следовало уничтожить обслугу, затем лаборантов и большую часть солдат-охранников, особенно свихнувшихся, вроде Полсона. После утреннего происшествия у дебаркадера Ричардс просмотрел его досье. Деррик Дж. Полсон, 23 года, поступил на службу сразу по окончании средней школы в Гластонбери, штат Коннектикут. Год воевал на Ближнем Востоке, вернулся в США. Криминальное досье отсутствует. Коэффициент умственного развития 136. Этот умниц смог запросто учиться в колледже или в офицерской школе. На объекте служил уже 23 месяца. Дважды подвергался дисциплинарным взысканиям за то, что засыпал во время дежурства, и однажды за несанкционированное использование электронной почты. На первый взгляд, отличный, перспективный солдат. Но Ричардса тревожило то, что Полсона было известно или могло быть известно. Ричардс безошибочно почувствовал неладное, ни не в словах, и ни в поступке Полсона, а по лицу Картера, когда открылась дверца микроавтобуса. Бедняга точно привидение увидел или кого-то пострашнее. Доступ на уровень 4 имели лишь уборщики, лаборанты и доктора. Но ведь солдатам надо было как-то коротать многочасовые дежурства. Вот они и строили бредовые догадки. Но и в столовой, черт знает, о чем болтали. Только Ричардс не сомневался. Полсон напугал беднягу Картера чем-то большим, чем догадка. Может, ему сны снились. Может, они снились всем солдатам. А вот Ричардсу снились монахини. Между прочим, та часть операции ему совершенно не понравилась. Когда-то давно, чуть ли не в прошлой жизни, он учился в католической школе. Сморщенные сучки монахи не весьма почитали порку, но он их уважал, скажут, как отрежут. Поэтому бойня в монастыре пришлась Ричард Сони Панутру. Почти всех сестёр он застрелил спящими, но одна, как назло, проснулась и открыла глаза, точно ждала его. Она стала жертвой номер 3. Не сморщенная летучая мышь, а молодая и миловидная. Монахиня увидела его, закрыла глаза, прошептала молитву, и Ричард застрелил ее через подушку. Впрочем, одной монахини Ричардс не досчитался, свихнувшийся Лэйси Антуанет Кудота. В файлах ипархии обнаружился результат ее психиатрического освидетельствования. «Нет, этой дури никто не поверит». А если и поверит, след все равно оборвется в западное Клахоме, где якобы свихнувшиеся агенты ФБР застрелили деревенских копов и взорвали десятилетнюю развалюху Шеви Таха. Чтобы восстановить уничтоженный автомобиль, понадобится пинцет, микроскоп и пара тысячелетий. Все-таки жаль, что пришлось застрелить ту молодую монахиню. Ричард сидел в своем кабинете и смотрел на мониторы системы безопасности. Судя по временной отметке, было 22-26. Уборщики суетились у гермозон. Возили клетки с кроликами, которых светлички не ели. Началась голодовка с ноля, а с появлением Картера или парой дней позже перекинулась на остальных. Причина оставалась загадкой, но если управление по специальным видам оружия возьмет светличков под свое крыло, голодать им не придется. Ричард к этому времени надеялся заниматься подлёдной рыбалкой и строить igloo. Ричард взглянул на гермазону Эми. У кроватки девочки дежурила Ольга. Сэкс принёс ему портативный биотуалет, который завесил нейлоновой шторкой, и койку. Только Ольгаст не спал. Он сутками не отходил от девчонки, держал её за руку, что-то ей рассказывал. Что именно Ричарда не интересовало. Тем не менее, он смотрел на них часами. Так же, как на Бэбкака. Взгляд, как на магничный метнулся к гермозоне Бэбкака. Джайлс Бэбкак, субъект номер один, висел на прутьях вниз головой. Жуткие оранжевые глаза смотрели прямо в камеру, челюсти бесшумно жевали воздух. «Ты принадлежишь мне, Ричардс, а я тебе. Мы все для кого-то предназначены. Я для тебя». «Да-да, конечно», — думал Ричардс. «Катись! Катись куда подальше!» На поясе зазвонил внутренний телефон. «Пост охраны у главного входа», – представился звонивший. «Сюда какая-то женщина пришла». Ричард взглянул на монитор, который показывал караулку. Часовые, как обычно, дежурили парами. Один прижимал к уху телефонную трубку, другой держал на готове автомат. Женщина стояла чуть поодаль, точно пряталась от яркого света караулки. «Так в чем проблема?» Удивился Ричардс. Гоните её. Сэр, проблема именно в этом, отозвался часовой. Её не прогнать. Машины рядом нет. Судя по всему, она пешком пришла. Вглядевшись в монитор, Ричардс увидел, как первый часовой бросил радиотрубку и снял с плеча автомат. "Эй!" закричал он. "Не приближайся. Стой, не то стрелять буду." Затрещали выстрелы, часовые умчались в мрак, но брошенная в грязь радиотрубка позволила Ричардсу расслышать ещё два выстрела. Прошло 10 секунд, 20, и часовые вернулись ни с чем, как тут же догадался по их виду Ричардс. Первый часовой поднял трубку и посмотрел в камеру. Сэр, она сбежала. Разыскать её. Господи, только этого ещё не хватало. Что хоть за женщина, чернокожая говорится на странным акцентом ответил часовой заявила что ищет какого-то улгоста